Глава двенадцатая Стоял ясный осенний день, мисс Меллобери отправилась на утреннюю прогулку, и, как всегда, заботливый отец вызвался ей в попутчике. От дуновений свежего утреннего ветерка, пробиравшегося сквозь сеть обнаженных ветвей, ерушились, задевая друг друга, мелкие листочки плюща, обвивавшего деревья. Грей с упоением вдыхала родной воздух. Дойдя до опушки леса, клина, выходившего на пустое осеннее поле, они остановились, оглядывая окрестности. Вдруг из-за деревьев прямо на них выбежала лиса с поджатым хвостом, покорная, как домашняя кошка, и тихо скрылась в пожелтевших папоротниках. «Где-то рядом охота», — заметил Мелбери, — проводив заверив взглядом. Действительно, вскоре в отдалении показалась стаи гончих, беспорядочно рыскавших вправо и влево, видимо, потеряв след. За ними возникли и разгоряченные всадники. В замешательстве они оглядывались кругом, недоумевая, куда могла подеваться их жертва. Через минуту, в пешеходном подскакал, задыхаясь от возбуждения, фермер, и, окликнув Грейс, чуть опередившую отца, спросил, не пробегала ли мимо них лисица. «Пробегала», — ответила Грейс, — «совсем недавно, в ту сторону», и она показала рукой. «И ты не кликнула собак?» «Нет». «Так какого же черта? Не могла сама? Надоумила бы старого хрыча». И фермер пустил лошадь галопом. Грейс растерялась и, взглянув на отца, увидела, что тот побагровел от гнева. «Как он посмел!» — выговорил он, наконец, не в силах скрыть, что уязвлен до глубины души таким обращением с дочерью. «Распустил язык невежа! Разве так разговаривают с дамой?» «Уволень деревенский! Думает, с образованной, воспитанной девушкой можно говорить, как со скотницей!» Шведам да татарам шутки такие шутить позволительно. А я чуть не сотню фунтов в год на тебя тратил, чтоб ты училась, чтоб выше их всех взлетела, Всем показала, какая у меня дочь. Дело простое, ясно, почему так вышло. Потому что я шел рядом. Будь это не я, а какой-нибудь помещик в черном сюртуке или пастор, этот грубиян по-другому бы заговорил. Зачем ты так, папа? Не наговаривай на себя понапрасну. Не спорь, так оно и есть, как я говорю. Каков мужчина, такова и женщина, по нему судят они не по ней. Если женщину видят рядом с джентльменом, ее всегда примут за леди, а если она водится с деревенщиной, всякий подумает, что и сама она немного стоит. А «Ну нет, я не позволю, чтобы с тобой так обходились. Уберегу хоть не тебя, так твоих детей. Ты будешь выходить на прогулку с видным мужем, не мне чит, а? Да поможет тебе Господь!» «Поверь мне, отец», — с волнением возразила Грейс, «меня это ничуть не задело. Мне не нужно другого уважения, чем то, что мне оказывают». Имейте дочь тревожно и хлопотливо». Сказал, кажется, Менандр или кто-то еще из греков. Примечание «Менандр. Годы жизни. 342-292 до нашей эры. Древнегреческий поэт-комедиограф. Конец примечания». К Мелбери это относилось в полной мере, ибо он обожал свою дочь. Что до Грейс, то ею все больше овладевало беспокойство. Если ее не влекла мысль смиренно посвятить свои дни Джайлсу, то еще меньше ей хотелось служить предметом чистолюбивых устремлений отца. «Ты не откажешься от должного уважения, коли будешь знать, что этим угодишь отцу», — настаивал Мелбери. и не сопротивлялась. Против ее воли доводы отца запали в душу. Уже подходя к дому, он сказал... «Слушай, Грейс, я тебе обещаю, чего бы мне это ни стоило, что я жизни не пожалею, а выдам тебя за джентльмена. Сегодня я видел, какая цена женщине, если рядом с ней нет достойного человека». Он тяжело дышал, ветерок подхватывал его дыхание и уносил прочь, точно укоряя за несправедливые суждения. Грейс прямо взглянула на отца. «А как же, мистер Уинтерборн?» «Дело не во мне, то есть не в моих чувствах, но ведь ты дал ему слово!» Лесоторговец нахмурился. «Не знаю, не знаю. Об этом рано еще говорить. Поживем — увидим». В тот же вечер отец позвал Грейс к себе в кабинет. Это было небольшое уютное помещение рядом с гостиной, некогда служившее пекарней, О чем говорила печная кладка в стене? Мелбери приспособил его для своих нужд, устроив в печи сейф, где хранил деловые бумаги. Сейчас дверца сейфа была распахнута, и из замочной скважины торчал ключ. Садись, Грейс, побудь со мной, сказал ей отец, указывая на стол. Я хочу тебе кое-что показать, и это тебя позабавит и он выложил перед ней кипу бумаг. «А что это такое?» — спросила Грис. «Разные акции, купчие». Он разворачивал их одну за другой. «Каждая стоит больших денег. Вот это, скажем, дорожные акции. Поверишь ли, что такой клочок бумаги стоит 200 фунтов? Мне бы в голову не пришло». А это так и есть. Вот это трехпроцентные бумаги на разные суммы. А здесь, смотри, акции Порта Бриди. У меня там большие дела, там грузят мой лес. Остальное разбери сама, посмотри, что понравится. Тебе интересно будет. — Хорошо, я непременно как-нибудь их посмотрю, — сказала Грейс, вставая. — Вздор, говоришь, смотри сейчас. Тебе надо знать в этом толк. Молодая и образованная девушка вроде тебя должна кое-что смыслить в денежных делах. Ну как, не приведи бог, останешься вдовой со всеми мужними бумагами на руках. Как ты тогда разберешься с капиталом? Не надо, папа, капитал — это слишком громкое слово. Ничего не громкое. Вы меня хочешь знать немалый капитал. Вот видишь пергамент? «Это мои дома в шертон -Абасе. «Да, но...» Она заколебалась, но, взглянув на огонь, все-таки договорила. «Если твой уговор с Уинтерборном останется в силе, мне придется скромно жить среди скромных людей». «Этому не бывать!» — воскликнул Мелбери, и на сей раз в его голосе прозвучал неминутный порыв, но твердая решимость. «Вспомни, ты сама говорила!» что у миссис Чармун ты чувствовала себя как дома, когда она тебе показывала всякие красивые вещицы и усадила пить чай в гостиной. Что? Разве не правда? «Правда», — подтвердила Грейс. «Значит, я верно сказал». «Видишь ли, так мне показалось в тот день, сейчас я в этом меньше уверена». «Нет». Тогда ты все правильно поняла, а сейчас запуталась. Тогда ты душой и телом была еще не с нами, а с образованными людьми. Потому ты и повела себя с миссис Чармон, как равная с равной. А теперь ты к нам притерлась и забываешь, где твое настоящее место. Так вот, делай, что я тебе говорю. Посмотри бумаги и прикинь, какое в один прекрасный день... Получишь наследство. Сама знаешь, все, что есть, твоим будет. Больше мне некому оставлять. Эх, если к твоему образованию да воспитанию прибавить столько бумаг, а может, и еще столько же, за достойным человеком, а вот тогда всякому проходимцу неповадно будет язык распускать. Грейс... Починилась и стала одну за другой просматривать бумаги, стоившие, как ей сказал отец, больших денег. Целью его было пробудить в ней чистолюбие. Утренняя перебранка в лесу оказалась последним доводом против его прежних благих намерений. Грея с всей душой восставала против того, чтобы на ней сосредоточились числавные планация. Слишком тяжелым временем уложились они на нее, но не сама ли она навлекла на себя эту беду своей вовсе не деревенской внешностью и манерами? «Если бы я вернулась домой в затрапезном платье, если бы говорила, как они, то могла бы этого избежать», — думала она. Но еще больше, чем это двусмысленное положение, ее удручали последствия, которыми оно было чревато. По настоянию отца ей пришлось просмотреть и приходную книгу, и счета. Среди них, заложенный где-то в конце, ей попался счет за ее одежду, пансион и учение. «Значит, я тоже обхожусь недешево? Не дешевле, чем лошади, телеги и фураж?» — спросила она с виноватым видом. Вы это незачем было заглядывать» мне надо только, чтобы ты знала о моих делах. А что ты стоишь недешево, так в том беды нет, и от тебя выгода будет куда больше. Не говори обо мне так, взмолилась Грейс. Я же недвижимость. Движимость. Все ученые слова. Да ладно, ладно, я не против. Тебе пристала говорить по ученому, хотя ты мне и перечишь. Добродушно закончил Мелбери с гордостью оглядывая дочь. Наступило время ужина, как о том возвестила бабушка Оливер и, между прочим, сообщила. «А Тайхинток -то Хинтокхауса нас покидает, говорят, завтра поутру отправляется в дальние края на всю зиму. А у меня в горле так и хрипит. Разрази меня гром, если мне не хочется побежать за ней следом». Когда старуха вышла из комнаты, Мелбери с горечью сказал «Выходит, дело дружбе вашей конец. Теперь нечего и мечтать, что она тебя повезет с собой. Не придется тебе описывать ее путешествие». Грейс промолчала. «Что не говори, — сердито продолжил Мелбери, — обо всем виноват у Интерборн со своей дурацкой затеей. Так вот, слушай меня». «Обещай, что не будешь с ним видеться без моего ведома». «Я и так с ним не вижусь». «Вот и отлично. А то мне вся эта история совсем не нравится. Обижать я его не хочу, но твое благо мне дороже так-то». «Да сама смекни. Разве такой девушке, как ты, воспитанной, деликатной, пристала жить с неотесанным фермером?» Грейс вздохнула, и в этом вздохе слышалось одновременное сочувствие к Джайлсу и покорность непостижимой воле обстоятельств. В это самое время за воротами напротив дома Мелбери старший Тимоти Тенге, встретив на дороге Кридла, вел с ним разговор о том же злополучном Уинтерборне. Справляясь у Кридла, не слышно ли чего новенького, Пищик выражал лицом попеременно то радость в предвкушении новостей, то озабоченность в ожидании неприятностей, которыми эти новости были чреваты. Бедняга Марти вот и так одна, как перст. Да еще вот-вот лишится отца, ведь совсем было, оправился старик, а теперь, говорят, опять худо. Кожа до да кости. «А что ты думаешь, сосед Кридл?» Если старик отправится к працам не навредит ли это твоему хозяину Уинтерборну? Что я пророк израильский? Ответствовал Кридл. А если правду сказать, так еще как навредит. Я еще вчера своим худым мишкам раскинул, и так прикидывал Эдак. И я тебе вот что скажу: все дома мистера Уинтерборна Висят на волоске. Помрет Саут, и все дома без никакого перейдут к ней в ручки, в Хаус. Я ему говорил, да только все слова на ветер.